Андреев Бурлак Известный артист Андреев Бурлак был должен одному антрепренеру 800 рублей. Встречаются они в Москве. Антрепренер молчит, не напоминает. Андреев Бурлак, однако, говорит, «Голубчик, ведь я тебе еще должен. Вот, брат, возьми 2 рубля в уплату, а там потом сосчитаемся». Андреев Бурлак до поступления своего на сцену ходил в качестве капитана на проходах. «Как вы попали в актеры?» «Очень просто, голубчик. В одну каюту забрался пьяный купец, а там была благочестивая вдова. Купец не выходит из кают, хоть что ты хочешь. Говорят мне, тогда я сбегаю вниз, отворяю двери каюты, кричу испуганным голосом и делаю страшные глаза. Тонем! Купец схватывается с места и убегает. Я говорю испугавшейся даме, это я только хотел купца выжить, а проход идет благополучно». Она заперлась в каюте, и все утихло. Только попец мне говорит, «Слушай, Василий Николаевич, иди ты в актеры». Больно хорошо из представил. Я призадумался, сцену я любил и зимой уже дебютировал. Василий Николаевич Андреев Бурлак где бы ни служил, Всегда пользовался не только большим успехом на сцене, но и любовью публики вне театра, как остроумный, интересный собеседник и неподражаемый рассказчик сцен из народного быта. Однажды дело было в Тифлисе летом. Приезжает Бурлак по окончании спектакля в клубе поужинать. По обыкновению, щажа густая толпа окружила его, и все на расхват стали приглашать Василия Николаевича поужинать вместе. После ужина толпа вокруг него сгустилась еще больше, и стали упрашивать рассказать что-нибудь. «Господа, даром я рассказывать не буду», — заявил Василий Николаевич. «А кто хочет слушать, пусть заплатит по рублю за каждый рассказ. Идет?» «Идет», — согласились все. И Бурлак начал. «Рассказал один рассказ, просит другой. Рассказал другой, просит третий. Потом четвертый, пятый». Наконец требования стали уже менее настойчивы, тогда Бурлак сам стал предлагать. Дошло дело чуть ли не до десяти рассказов, и тогда Василий Николаевич забастовал и стал собирать деньги. Денег собралось несколько сот рублей. Платят господа члены деньги, а сам переглядываются. Неловко, дескать, так такие поборы делать. Неприлично. Андреев и ухом не ведет. Знай, собирает. Когда все внесли, что следует, Бурлак вдруг неожиданно для всех потребовал у дежурного старшины книгу, в которой записывались пожертвования в пользу голодающих армян, переселявшихся к нам из Турции, Тогда по всему Кавказу такая подписка открыта была, и собственноручно записал в ней от любителей рассказов из народного быта, столько-то. Вся сумма, собранная в этот вечер, и затем ниже, от актера В.Н. Андреева Бурлака особо 25 рублей, и вручил дежурному старшине деньги. Похвалили Василия Николаевича за добро и так островно сделанное дело, но потом уже с большой осторожностью стали приставать к нему с просьбой рассказать что-нибудь. Василия Николаевича Андреева Бурлака пригласили играть в К. Знакомые предупреждали его, чтобы ухо держал востро с антрепренером Чижиковым, имевшим обыкновение не отдавать денег. Афиша об участии Бурлака именовала его артистом всех московских петербургских театров, который составил себе славу во всей Российской империи и даже за границей. На замечание Бурлака, что напрасно Чижиков составил такую афишу, антрепренер отвечал... Так напрасно! Здесь любят вас! Вот кручина пойдет, надо будет по актам расписать. Четвертый акт мы заглавим. Мышь-мышь!» Причем господин Андреев Бурлак упадет в натуральный оброк. Однако Бурлаку не пришлось играть. Чижиков захотел растянуть участие Андреева Бурлака в пяти спектаклях на две недели, и Бурлак уехал, не известив в Одессу. Возвращаясь оттуда через три недели, Он в «К» увидал Чижикова, входящего к нему в вагон. «Поймал! Поймал беглеца! Теперь не увернешься!» — кричал он, принимая слабызать артиста. Он тут же предложил Бурлаку деньги за два спектакля «Вперед» и уговорил играть. А в вокзале уж висело объявление, посмотрев на которое, Бурлак не верил своим глазам. Оно гласилось, что Бурлак уехал из... Ка, вследствие полученной телеграммы о внезапной смерти своего престарелого родителя, и скоро вернется. Протестовать против этого было напрасно, но шутки антрепренера на этом не окончились. Прямо с вокзала, страшный холод, он стал возить бурлака по городу, показывать под предлогом, будто ищет гостиницу. Проезжая базара мимо лавок, Чижиков выделывал руками купцам какие-то знаки, и раскланивались и хохотали. Подъехав к какому-то зданию, антрепренер приказал извозчику остановиться, соскочил и исчез в подъезде.